Глава 9. Я не стала задерживаться в Санкт-Петербурге дольше положенного. Уж очень ей не терпелось поговорить с Никитой и отдать взятый у Стаса платок на анализ ДНК. По крайней мере, так было ещё вчера. Но после звонка Никиты о том, что обнаружен второй скелет и убита ещё одна девушка, ей хотелось вернуться, чтобы не выпадать из расследования. Экспертиза ДНК уже, скорее всего, Не имело смысла, но её всё равно решено было провести. Не зря же я налетала в Санкт-Петербург. Анята напротив решила немного задержаться и вернуться через пару дней. Яна видела, как сильно её воодушевил огромный город с серыми домами, великанами наступающими на улицы. Большие торговые центры, где в одном месте можно было, кажется, купить всё на свете. Шикарные рестораны, И прочие прелести северной столицы. Не то чтобы такого не было в их городе, но у них всё было словно мельче, чуть проще. И это не могло не воодушевлять блоггера Анюту. А во втором найденном скелете Яна по просьбе Никиты и Лосева ничего ей не сказала. И в воскресенье утром улетела одна. Садясь в самолёт, Яна не могла объяснить себе испытываемые волнения. Должно быть, так на неё действовал предстоящий разговор со следователем. Никита предупредил, что ему пришлось рассказать о Маге, и теперь Ворнов хочет лично побеседовать с ней. Яна в данном случае не сделала ничего предосудительного. Ей было не в чём себя упрекнуть, но она всё равно волновалась. О Маге легко было говорить с Никитой, который не сомневался в её словах, но как воспримет всё человек, далёкий от экстрасенсорики? Виктор Михайлович Воронов видел уже многое, но всё равно наверняка оставался скептиком. С местом ей не повезло. Ей не досталось сиденью у окна, а рядом с ней посадили девочку лет 6 на вид. Мама девочки с младшим братом сидели через проход от них. И если сама девочка не доставляла ей особых неудобств, то её мама надоела уже в первые полчаса полёта. Она постоянно дёргала дочь, Предлагала то попить водички, то сходить в туалет, то укрыться пледом, то снять кофточку. Если ещё до взлёта у Яны была мысль предложить девочке поменяться местами, чтобы у той была возможность смотреть в иллюминатор, то уже вскоре она отмила эту идею. Сейчас Яна хоть как-то может не обращать внимания на надоедливую мамашу. А если это всё будет происходить через неё, она взvoid. В конце концов, устав от родительницы соседки Яна сунула в уши наушники и прислонилась лбом к стенке самолёта, глядя в иллюминатор. Должно быть, она задремала, потому что никак не могла вспомнить тот момент, когда на крыле самолёта появилась фигура. Секунду назад за толстым стеклом виднелись лишь облака внизу и солнечные блики на конце крыла. А сейчас вдруг Яна увидела фигуру. Женщина в длинном алом платье стояла, глядя прямо на неё. Я натрехнула головой, отгоняя видение, но оно не исчезло. Длинные тёмные волосы женщины развевались от ветра, платье обвивало стройные ноги, но ветер не сгонял её с самолёта. И только осознав невозможность происходящего, яны разглядела окровавленную повязку на глазах женщины и большой уродливый разрез на шее, кровь из которого залила грудь и пропитала и без того красное платье. Призрак. Снова призрак. Но не тот, что она видела ночью в отеле. У того были светлые волосы, а у этого тёмные. Тот я наглядела плохо, а потому не могла вспомнить цвет платья, да и рану на шее не видела. "Мама!" вдруг закричала девочка рядом. "Мама, там тётя!" Явно вздрогнула и обернулась к соседке. Девочка смотрела в иллюминатор, расширившимися не то от ужаса, не то от восторга глазами, и явно видела призрак. Какая тётя? Недовольно спросила Мамаша, пытаясь впихнуть в рот сыну ложку каши. Там тётя, продолжала уговаривать девочка, показывая на люминатор пальцем. Я снова обернулась к крылу и успела увидеть стремительное движение призрака вперёд. Секунда, и с той стороны к толстому стеклу припало искажённое лицо с раскрытым в немом крике ртом, в купе с окровавленной повязкой на глазах. Впечатления она производила настолько пугающе, что даже я на ширахнулась в сторону. А девочка, его все завязжала и вскочила с кресла. Поднялась с омотоха. Девочка билась в истерике, младший брат её заходился плачем, мама пыталась успокоить одного, прикрикивая на вторую. Пассажиры взволнованно загумонили, а по проходу уже несла Стёрдесса. Призрак, словно напуганный поднявшимся шумом, исчез. Но заметила это одна Яна. Она молча сидела в кресле, чувствуя, как сердце готово выпрыгнуть из груди. И уж если она так испугалась, можно было представить, каково маленькой девочке. Наконец все угомонились. Стёрдес удалось успокоить пассажиров, а матери детей. Заплаканная девочка снова уселась в кресло, воинственно сложив на груди руки и надувшись. Естественно, ей никто не поверил. Мамы и стёрдес вдвоём убеждали её. Что с той стороны не могло быть никакой тёти. Это невозможно, в принципе. Как они не поверили девочке, так и девочка не поверила им. Возможно, Яне не стоило делать того, что она сделала, но она всё-таки наклонилась к ребёнку и едва слышно прошептала: "Я тоже её видела". Девочка вскинула голову, посмотрела на неё недоверчиво, но с заметным облегчением. "Правда?" спросила она с Надеждой. Яна кивнула. Но лучше об этом никому не говорить. Почему? Потому что почти никто из людей не может их видеть, а люди редко верят в то, чего не видели. Девочка нахмурилась, пытаясь понять смысл сказанного. "Но ведь ты видишь?" не спросила, а констатировала она. "Вижу", подтвердила Яна. "Может быть, ты со временем перестанешь видеть". Говорят, дети иногда это перерастают. "Кто они?" призраки. Призраки. На лице ребёнка появился испуг. Их не нужно бояться, поспешила успокоить её Яна. Чаще всего они безобидны и идут себе по своим делам. Маша слишком резко позвала девочку мать, будто ей не нравилось, что та разговаривает с соседкой. Почитай Данеку книгу, я в туалет схожу. Маша пересела на соседнее кресло, а Яна поспешила вернуть в уши наушники и сделать вид, что уснула. чтобы не продолжать разговор после возвращения родительницы девочки. Она ничего не понимала в детях и не была уверена, что ей вообще стоило начинать подобную беседу с чужим ребёнком. Просто вспомнила Никиту и подумала: "Порой детям в таком возрасте стоит знать, что хоть один взрослый им верит". Кроме того, её мысли занимала новая деталь перерезанное горло у призрака. Лера говорила, что установить причину смерти змровыны в стене девушки им не удалось. А вот Яна, похоже, теперь её знала. Наверное, это объясняло и смерть Мариты Шмелёвой. Пусть физически горло ей никто не перерезал, но призрак словно перенёс на неё свои ощущения, и она не могла вдохнуть. Яна почти не сомневалась, что вторая жертва умерла по той же причине. Утром следующего дня Яна отправилась к следователю, несмотря на то, что она пришла на 10 минут раньше назначенного времени. Воронов уже ждал её. Яна привыкла видеть его мрачным и вечно чем-то недовольным, но сегодня он встретил её свежим, благоухающим дорогим парфюмом и даже с гримасой доброжелательной улыбки на лице. "Проходи", велял следователь, когда Яна вежливо постучала в дверь, хотя дежурный сообщил ему о её приходе. "Кремнёв с Лосевым уже поведали мне о ваших приключениях. Так что этот момент мы можем опустить", продолжил Воронов. Когда я наопустилась на предложенный стул. Давай сразу приступим к этому вашему магу. Что о тебе о нём известно? Портрет у меня его есть. Я наполезла в сумку за телефоном, но Ворнов остановил её. Я уже видел, Кремнёв показывал. А ты уверена, что никогда его не видела? Никогда раньше? А так один раз встречала. Уже после того, как мы начали все эти расследования. Давай по порядку. Когда вообще ты о нём узнала? Сразу после того дела с зомби, помните? без запинки ответила Яна. Последнее время она часто вспоминала все мелочи, пыталась разложить их в своей голове, поэтому думать долго не пришлось. После того, как вы нас освободили, Никита отвёз меня домой в общагу. Моя соседка по комнате сказала, что курьер привёз для меня торт. Я сначала подумала, что это Саша Сатинов его прислал. Но ну, вроде как в честь спасения но он уверял, что не присылал. «Честно говоря, я тогда решила, что всё-таки Саша просто говорить не хочет. Плиртует», — констатировал Воронов, и Яна неожиданно покраснела. Почему-то говорить об этом с мужчиной в два с половиной раза старше было неловко. Ну, вроде того. Я про тот торт и забыла на некоторое время. Потом была убита Алина Девятого. И Никита выяснил, что любовница её мужа Проклятое украшение дал некий Мак, а мне затем прислали мешочек с запиской, что украшение лучше хранить в нём. Вот тогда я снова вспомнила про торт. Затем, насколько я знаю, у вас уже без меня было очередное расследование, так? подсказал Ворнов, что-то записывая в блокнот. Да, кивнула Яна. Призрак ребёнка преследовал потомков своей матери, которая его утопила после рождения. Ворнов закивал, давая понять, что слышал об этом. И едва ли не в коридорах прокуратуры, очевидно. Никита с Алексеем рассказали. «После этого расследования я решила встретиться со своей мамой. Мы не общались девять лет». Воронов оторвался от блокнота и внимательно посмотрел на Яну. Но та не стала ничего объяснять. Это личное дело её семьи, не имеет никакого отношения к расследованиям и магу. И когда мы сидели в кафе, официантка принесла мне конверт. А в нём два подарочных сертификата в спа-салон, на моё имя и имя мамы. И тогда я увидела этого мага на улице. У меня уже был его портрет, и я его узнала. Выскочила на улицу, но его уже не было. Но, знаете, я на запнулась, вспоминая тот момент. Мне кажется, он не ожидал, что я его узнаю. Когда мы встретились взглядами, и он понял, что я его узнала, на его лице промелькнуло что-то. «Ни то испуг, ни то удивление». «Напомни, откуда у тебя его портрет?» — попросил следователь. Парень, который искал для мага украшения, нарисовал. «Вообще-то он не должен был видеть мага. Подсмотрел хитростью». «Значит, поэтому этот ваш маг и не думал, что ты его узнаешь». Удовлетворённо кивнул Воронов, снова что-то помечая в блокноте. «Что ж, ты молодец. Определённо спутала ему карты». и он наверняка вносит коррективы в свой план. А это всегда плохо для преступника и хорошо для нас. На первоначальный план такие люди обычно тратят много времени, учитывают все мелочи, а вот внесённые изменения могут сыграть нам на руку. Теперь давай подумаем, откуда он может тебя знать? «Я думала об этом сотни раз», — призналась Яна. «Но так ничего и не придумала. Даже папе и мачехи...» Ненароком подсовывала его портрет, но они его тоже не узнали. И тем не менее, он знает о тебе многое, пробормотал Воронов. И почему-то выбрал именно тебя. Расскажи мне про свои сны. Насколько я помню, именно из-за них ты и ввязалась в первое расследование. Да. Тогда перед каждым убийством мне снилось, что я держу в руках окровавленное сердце. Ты и рассказывала об этом кому-нибудь? Никит, да и остальным потом, Саше Сатинову, Алексею, Лере. А до этого? Точно никому? Родителям, подружкам. И она задумалась. Вот об этом она не вспоминала и не размышляла, поэтому быстрого ответа у неё не было. Понимаешь, есть ещё вариант, что изначально этот ваш маг придумывал свой план не конкретно под тебя, а под подходящий типаж. Вроде как забросил удочку, и какая рыба первой клюнет. Но ведь как-то он должен был узнать, что клюнула ты. И если первому ты рассказала о своих снах Никите, то... Вы же не подозреваете? Его в связи с магом воинственно сложила руки на груди Яна. Разубеди меня. Она нахмурилась, вспоминая. Но никому другому о своих снах она не рассказывала. Разве что Элизе, мачехе своей, еще до того, как вообще узнала про убийство. Ну, её я точно не подозреваю. Никиту не подозреваю, Матьху не подозреваю, а кто-то могу тебя сдал. Пробормотал Вороннов словно бы себе, но так, чтобы я наточно услышала. Ладно. Если вспомнишь что-то ещё, сообщи. Я на пообещала хорошенько подумать. Не говорила ли ещё кому о своих снах? Хотя была уверена, что никому. Но и подозревать Никиту или Элизу она не собиралась. Кто бы там что ни говорил, а Лосьеву нравилось делать всё по правилам, руководствуясь буквой закона и здравым смыслом. Возможно, всё дело в том, что в его детстве никаких правил и тем более здравого смысла не было, потому что если бы он был, разве стали бы родители рожать столько детей, не имея возможности их обеспечить? Разве жил бы он в одной комнате в 9 квадратных метров с тремя братьями? Когда все формальности были соблюдены, и Лосев официально занялся расследованием смертей Мариты Шмелёвой и Кристины Смеловой, ему словно бы даже дышать легче стало. Работать над делом неофициально, за спиной представителей власти ему притило. Одно дело просто что-то тихоньково выяснять не ставя в известность следователя, другое заниматься тем, на что не имеешь права. Первое частенько приходилось делать. Даже когда в деле и нет ничего аномального, а вот второе ему никогда не нравилось. С самого утра Лосев занялся выяснением деталей биографии второй жертвы, пытаясь найти ту общую ниточку, которая связывала бы её с первой убитой девушкой, но ничего не находил. Единственное, что их объединяло это отдых в одном гостиничном комплексе. Но даже в разных домах и красное платье Возможно, Никита прав, и именно по такому принципу маньяк и выбирал своих жертв. Теперь, когда ему дали официальное разрешение, Лосев решил оставить версию с призраками Никити, а самому заняться более приземлёнными идеями. Не то чтобы он совсем отбросил возможность вмешательства потусторонних сил, но ведь следователю каких бы широких взглядов он ни был, призраков не предъявишь. Нужно хотя бы не одних призраков. И версия с маньяком досталась Лосеву. Родители Кристины жили в другом городе и вообще не знали, что дочь поехала в поместье Макавецких с подружками. Она сказала им только, что собирается отметить окончание университета, но где именно не упоминала. Более или менее связанная информация удалось получить у самой их подружек. "Это была идея Крис", рассказала одна из них, высокая рыжеволосая девушка Алина. Мы сначала не хотели, далеко и дорого, но она уговорила. Мол, места там классные, когда мы ещё вместе соберёмся. Но это она была права. Я переезжать собираюсь. Уже работу с августа нашла. Ленка замуж выходит. Ей тоже не до нас потом будет. Информация о собирающейся замуж Ленке Лосева заинтересовала. Не могло ли случиться так, что скорое замужество всё-таки имеет значение? А убийца просто перепутал Кристину с подружкой. Конечно, они были совершенно не похожи. Кристина невысокая брюнетка, а Аленка, если Лосев правильно помню, блондинка с косой до пояса. Но чисто теоретически, убийца мог просто знать, что кто-то из компании скоро выходит замуж. Выяснив, где снимала квартиру Кристина, Лосев отправился по адресу. С подружками девушка встречалась, конечно, чаще, чем с родителями. Но они всё равно не могли знать всего. А вот какая-нибудь наблюдательная соседка, старушка, ему бы очень пригодилась. Уже приехав в нужный район, Лосев внезапно понял, что дом, в котором жила Кристина, находится на территории, закреплённой за участковым инспектором Сатиновым Александром Николаевичем. А это значит, что у него появился отличный повод навестить последнего. И информации важной разжиться, кто как не участковый. Знаете обо всех проблемах жильцов своего района. А заодно выяснить, чем таким важным занят их юный друг, что он внезапно начал игнорировать новое расследование. Лосивы были кое-какие мысли на этот счёт, и он собирался подтвердить или опровергнуть их. Саша оказался на рабочем месте, принимал вечных жалобщиков. Под его кабинетом сидело три человека на стульях, и ещё двое подпирали стену. В тот момент, когда Лосев, перекинувшись парой слов с дежурным, подошёл к Станиновскому кабинету, на него как раз вышла старушка, лицо которой показалось Лосеву знакомым, и он, бросив короткое: "Ждите", мужчине, уже поднявшемуся со стула, вошёл в кабинет. В поликлинике его, пожалуй, схватили бы за шкирку и дёрнули назад со словами: "Куда без очереди?" Но тут лишь тяжело вздохнули и промолчали. То ли вид у него был уверенный, то ли в полиции принято вести себя сдержаннее и почтительнее. Саша что-то писал на листке бумаги, лежащем перед ним на столе. Я даже голову не поднял, чтобы посмотреть на вошедшего. Лосеву уже доводилось бывать в этом кабинете, и ещё в первый раз он был удивлён. Нет, не спартанской обстановкой и старой мебелью. Видело он пункты милиции похлеще. Это у них в конторе несколько лет назад сделали шикарный ремонт. дабы не срамить честь полиции. Но люди на земле работают в гораздо более простых условиях. Лосьев был удивлён, что Саша Сатинов, сын одного из богатейших людей не только города, но и всей области, работает в таком месте. Он ещё мог понять, что Саша в принципе делает в полиции на должности участкового инспектора. В 23 года все хотят романтики, но почему отец не пристроил его на непыльную должность? Или хотя бы туда, где сделан ремонт, а участок усеян элитным жильём обеспеченными людьми. Впрочем, о сим вопросом Лосев задавался только в свой первый визит. Теперь же он уже неплохо знал Сашу, чтобы понимать почему. И парень ему нравился. Садитесь, устало бросил Саша, указав шариковой ручкой на свободный стул. Здорово служителем закона. Вместо этого громко поздоровался Лосев Саша наконец поднял голову от бумаг и широко улыбнулся. "Какие люди в нашем скромном Глевуде", обрадовался он. "Какими судьбами?" Несмотря на улыбку, Лосиев разглядел тревожное удивление на лице младшего приятеля. Должно быть, гадает, что его привело сюда. Лосиев не знал наверняка, по какой причине Саша перестал участвовать в их расследовании, но определённые догадки у него были, и они ему не нравились. И если он что-то сможет с этим сделать, постарается изо всех сил по делу каким же ещё вздохнул Лосев, занимая предложенный стул. Выяснил тут, что моя жертва с твоего участка, некэ, Кристина Смелова. Саша нахмурил высокий лоб, вспоминая, но затем развёл руками. Не знаю такой адрес. Лосев назвал адрес, где проживала погибшая девушка. Эту квартиру сдаётся, быстро ответил Саша, и Лосев в очередной раз приятно удивился тому, Как этот молодой мажор на крутой тачке и с айфоном последней модели хорошо знает свой участок. Можно в пример ставить многим участковым со стажем. Девушку видел один раз, но жалоб на неё не поступало, поэтому многого тебе не расскажу. Обстоятельства смерти? Лосиев усмехнулся, предвкушая изменения на лице сатинового. А это вторая жертва маньяка в поместье Макавецких. Я оказался прав. Саша тут же нахмурился и отвёл взгляд. «Вот как? Думаете, это маньяк? Следователь так считает. А Кремнёв с Яной думают на призраков. Нашли ведь ещё один скелет, замурованный в стену». Как бы Саша ни пытался изображать из себя невозмутимость, а всё равно любопытство проскользнуло во взгляде. Но прежде чем рассказать ему детали, Лосев спросил. «Расскажешь, чем таким ты вдруг оказался занят, что не приезжаешь на наши посиделки? Ты мою толпу под дверью видел?» — попытался увильнуть Саша. нужно подумать. Ровно в 5:00 вечера ты не закрываешь кабинет. Хмыкнул Лосиев, а затем спросил напрямую: "Это из-за Яны? Причём тут она? Вы расстались, вроде того. И что? Ты теперь не хочешь её видеть, и поэтому отказался от всех нас? Лера всегда говорила, что между вами нет особой любви, поэтому едва ли ты так сильно расстроен фактом расставания. Не понимаю. Почему ты женат не на Лере, а на её сестре?" Сарказм им поинтересовался Саша. Лера явно умная женщина. Лера слишком умная женщина, чтобы быть моей женой, хмыкнул Лосиев и оба рассмеялись. Короче, Сатьнов, хватит дуться, займись лучше делом. Нам лишние руки не помешают. Саша вздохнул и отодвинул от себя ненавистные бумаги. Рассказывай детали, наконец попросил он. Лосиев вышел из его кабинета только час спустя. Под ненавидящие взгляды всех, кто сидел в очереди, в детали Сашу посвятил, задание на правах старшего раздал, теперь можно и другими делами заняться. Город у них не такой большой, как Москва, но дела у Опиров всегда хватает. Как минимум одно точно требовало не меньших временных вложений, чем маньяк из Помести. Убийство известного реставратора и его любовницы прямо в постели последней. Дело это вела ненавистная Лосеву следователь Семёнова Диана Петровна. А потому моральных вложений она требовала ещё больше, чем временных. Домой Лосиев вернулся только к 9:00 вечера, но Анюта, вопреки ожиданиям, ждала его не с упрёками, а с горячим ужином. И похоже, приготовленным самостоятельно. "У нас праздник?" подозрительно спросил Лосиев, вымыв руки и проходя в единственную комнату в квартире. После тяжёлого общения с Семёновой только праздника ему не хватало. То что жена вернулась из командировки. Для тебя не праздник? Притворно надо у лагубки Анюта. Садись, а то остынет. Подогретая будет уже не вкусная. Лося сел за стол, разглядывая блюдо с аппетитно запечённым куском мяса, зелёным горошком в качестве гарнира и какой-то травой, похожей на ростки фасоли. Анюта разлила по бокалам вино, и что удивило Лося во сильнее всего, даже не стала доставать телефон. Похоже, ужинать они будут не в прямом эфире. «Вкусно?» – нетерпеливо спросила Анюта, когда Лосев попробовал мясо. Оно было чуть пересушенным, но всё равно вкусным. Впрочем, голодному оперу после трудового дня и подошва могла бы показаться вкусной, если бы была горячей. «Очень!» – Анюта обрадованно хлопнула в ладоши. «Я этот рецепт выпросила в одном питерском ресторанчике. Ой, Лёшка, там так здорово! Дома огромные, ресторанов много на любой вкус!» И мясные, и рыбные, и веганские. А магазины какие? Можно подумать, у нас такого нет. Заметил Лосев, начиная догадываться, к чему она клонит. Ну что ты сравниваешь? Анюта пренебрежительно махнула рукой. У нас масштабы совсем не те. А там так круто. Лёш, давай переедем, а? Как бы ни догадывался Лосев о том, зачем Анюта затеяла этот ужин, а всё равно оказался не готов к прямому предложению. «Ты... ты что, серьёзно, что ли?» «Ну да». Анюта не понимала его сомнений. Анюта всю жизнь делала лишь то, что хотела сама. Подумай, сколько там возможностей. Для тебя. Да и для тебя тоже. Но сам подумай, что нас здесь держит. Например, моя работа. Ты там без неё не останешься. Там и преступлений больше, и они, небось, интереснее. Маньяки всякие, изощрённые. Аня? «Ты о жизни людей говоришь?» — напомнил Лосев. А Нюта осеклась, но он видел, что мнение не изменило. «И зарплата больше», — продолжила она. «Или вообще можно другую работу найти. Например, в охранном агентстве. И денег будет несравнимо больше, и работа проще». «Тебе денег не хватает?» «Их никогда не бывает много». «И вообще, Лёш, я уже переросла этот город. Мне здесь тесно». Лосьев положил вилку на стол. "Аня, это так не делается", серьёзно сказал он. "Ты и пробыла в городе 2 дня, и уже хочешь туда переехать". "Это так и делается", Лосьев вдруг непривычно строго сказала жена. "У нормальных, нескучных людей так и делается". "Значит, я скучный и ненормальный". Анюта бросила вилку и встала из-за стола. Наверное, если бы в их квартире было несколько комнат, она ушла бы, хлопнув дверью. Но она сама выбрала студию и теперь пожинала плоды. Хлопать дверью в ванной было не так эффектно, поэтому она просто села на диван и уткнулась в телефон. Лосев молча доел, составил посуду в посудомоечную машину. Хотелось как-то сгладить конфликт, но по опыту он знал, что сгладить его можно лишь одним способом – дать Анюте то, что она хочет. Только в этот раз пойти на её условия Лосев не мог. Приехать в Санкт-Петербург. Это же надо было такое придумать. Нет, в чём-то Анюта была права. Его действительно ничего здесь не держало. Родителей он навещает нечасто. С таким же успехом сможет приезжать к ним раз в год и из другого конца страны. Работу он и в Санкт-Петербурге найдёт, не велика проблема. И даже отвратительная погода северной столицы его не пугала. А что пугало? Лосев и сам пока не мог сформулировать, но точно знал, что на переезд не согласен, по крайней мере, на такой спонтанный. Это просто каприз избалованной девчонки. Так ничего не сказав Анюте, он сел за стол, включил компьютер, намереваясь немного поработать. Почему ты мне не сказал, что в поместье произошло ещё одно убийство? Через некоторое время отвлекла его Анюта. Лосев закрыл вкладку, которую читал, обернулся к жене. Почему я должен был тебе об этом рассказать? удивился он. Потому что я освещаю это в блоге, ты же знаешь. Ань, это моя работа. Я не могу делиться с тобой её деталями. А это моя работа, напомнила Анюта. И приносит в семейный бюджет она гораздо больше денег, чем твоя. Я ведь не прошу рассказывать мне тайну наследства и сдавать подозреваемых. Сама их найду. Но горячими новостями мог бы и поделиться. «Знаешь, сколько блогеров привлекла эта история? Моё преимущество было в том, что я рассказала о ней первое, а теперь о втором убийстве я узнаю от других. И всё, я уже не первая». Сегодня Анюта впервые попрекнула его тем, что зарабатывает больше. То есть Лосев и так всегда это знал, но вот вслух никто из них никогда не озвучивал. Ему вдруг пришло в голову, что он мало чем отличается от Саши Сатиного. Просто тот берёт деньги у отца, а он у жены. Точнее, просить у неё, конечно, не просит. Но ус его зарплаты и машина у него была батечественная, бы и квартиры ипотечные или съёмные, и многое другое среднее статистическое. Наверное, в чём-то Анюта была права. Лосев мог бы хотя бы не вести себя так, будто он ежедневно спасает мир, а она лишь мелкая букашка, призванная его украшать. Анюта, похоже, Прочитал на его лице все сомнения и муки совести, потому что спросила: "Вы уже установили, что связывало этих двух девушек?" "Ага, нет", буркнул Лосев. "Похоже на обычное совпадение". О том, что обе жертвы были одеты в красные платья, он решил не говорить. Будет лучше, если он станет отвечать только на те вопросы, ответы на которые Анюта и так знает. Девушки не были знакомы друг с другом. Никаких соприкосновений мы пока не нашли. «Вы не нашли?» «А я нашла», — внезапно выдала Анюта, явно довольная собой. Лосев даже выпрямился в кресле. «Что?» «У одной из подруг Мариты есть блог. И такой большой, как у меня, конечно. Всего около трёх тысяч подписчиков. Но Кристина, вторая погибшая, была среди них. Даже комментарии оставляла под некоторыми постами. А несколько дней назад эта подруга...» выложила пост о смерти Мариты и о том, что произошло в поместье. Даже придумала историю о том, что там водятся призраки. Дескать, в ночь смерти Мариты один из них заглядывал к ним в окна. Анюта ещё что-то рассказывала, но Лосев уже не слушал. Подруги Кристины сказали, что поехать в поместье было именно её идеей. Идеей внезапной. Может быть, именно история с призраками привлекла её? Да. Лосев пока не знал, какое отношение это имеет к смерти девушки, но теперь они, по крайней мере, установили связь между жертвами, пусть и виртуальную. Но сейчас время такое. Половина жизни у людей проходит в сети. Наверное, никто лучше Леры не знал, что для Никиты значит его семья. Оставшись без родителей в раннем возрасте, трое детей Кремнёвых всегда были очень близки. А Никита, как самый старший, Был к младшим особенно привязан. Лера представляла, каким ударом для него будет узнать, что Даша не родная сестра. Едва ли он станет любить её меньше, но потрясение будет сильным. Поэтому едва только получив результаты экспертизы ДНК, Лера собралась зайти к нему. Не позвонила, потому что данные пришли уже в конце рабочего дня. Поэтому она решила сообщить новости лично. Правда, визит к соседу пришлось немного отложить. Поскольку отвезти её домой вызвал Илья, и не позвать его на чашку кофе было бы неприличным. Чашка кофе затянулась на пару часов, и только в 9 вечера Илья покинул её квартиру. Она ночле не остался, потому что сегодня ему выпало дежурить, а он, в отличие от Леры, предпочитал делать это в дежурной части, а не дома. Прихватив распечатку результатов экспертизы, Лера постучала в соседнюю квартиру. Она не боялась, что даже будет дома и начнёт задавать вопросы, поскольку видела, как та ещё вчера садилась в машину к однокурснику с большим туристическим рюкзаком за плечами. Дашу Кремнёву вообще редко можно было застать дома, особенно летом. Она была болтушкой и экстравертом по натуре, обожала тусовки, путешествия, имела кучу друзей и просто знакомых, с которыми можно рвануть хоть на край света. Средний ребёнок Кремнёвых Женя обладал таким же характером, И сразу после школы уехал учиться в Италию, где и остался. Только Никита был совсем другим. Любой тусовки предпочитал чтение дома в одиночестве. Собственно, за книгой Лера его и застала. Он открыл ей дверь в очках в тёмной оправе, которые носил дома в основном, когда читал. "Лера?" удивился он. "Я думал, у тебя свидание". Никита, конечно, экстрасенс, но даром смотреть сквозь стены, что делает, соседка не обладал. Очевидно, просто видел, как она выходила из машины Ильи, и они вместе зашли в подъезд. У Ли сегодня ночное дежурство, поэтому свидание было недолгим, пояснила она. То есть идеальным, усмехнулся Никита. Ты и хорошо меня знаешь. Хмыкнула в ответ Лера. Он пропустил её в квартиру и не спрашивая, будет ли она чай, направился на кухню ставить чайник. Конечно же, будет. Лера последовала за ним. Держи, она протянула ему лист бумаги. Никита сразу понял, что там. Замер на мгновение, будто не решаясь взять и узнать правду, затем развернул бумагу. Читал медленно, вдумчиво, хотя текста там было совсем мало. Лера рассчитывала увидеть на его лице радость или хотя бы облегчение, но он почему-то только сильнее нахмурился. "То есть, Даша, моя родная сестра", уточнил он наконец. "Абсолютно" подтвердила Лера, внимательно вглядываясь в его лицо. «У вас одна мать и один отец». Зазвонил телефон, отвлекая обоих. Лера с удивлением увидела на экране имя Ильи. Такие скорые звонки были не в его характере. Рассказывать о том, как он соскучился, едва выйдя из её дома, Илья не стал бы. Чем особенно нравился Лере? «Ты не дома?» напряжённо уточнил он, когда Лера ответила. «Я о ключе от машины забыл». «Секунду». Лера отключилась. Она торопливо направилась к выходу, бросив Никите: "Завари вы чай, сейчас буду". Отправным. К её удивлению, Илья уже стоял в коридоре у её двери. Лера даже опешила на мгновение. Почему-то она думала, что он позвонил ей снизу, чтобы она вынесла ему ключи, хотя только сейчас поняла, что он, конечно, не стал бы напрягать её такой просьбой. Илья был достаточно галантин, чтобы самому вернуться за ключами. И это тоже нравилось Лере. Но сейчас стало проблемой. Лера могла себе представить, как всё выглядит в его глазах. Он только вышел за дверь, а она уже умчалась к соседу. Не перед кем другим Лера в жизни не стала бы оправдываться, но терять Илью ей не хотелось. В какой момент она стала относиться к нему иначе, чем ко всем предыдущим своим мужчинам, Лера не знала, но признавала этот свершившийся факт. Я забегала к Никите по работе. Она постаралась сказать это как можно более нейтрально, словно бы и не оправдываясь вовсе, потому что терять лицо перед самой собой тоже малоприятное занятие. Или я ничего на это не ответил. Забрал ключи, выдал дежурные, увидимся завтра, чмокнул её в щёку и скрылся за дверями лифта, который ещё не успел уехать на другой этаж. Лера же осталась стоять в коридоре. Вот и что делать в такой ситуации? Идти к Никити? А вдруг Илья снова вернётся? убедиться, что он уехал и только потом идти. Как-то это мелочно и низко, будто ей на самом деле есть что скрывать. Наверное, правильнее всего было бы вернуться домой. Ведь результат экспертизы она Никите уже отдала. Но она убежала, ничего ему не сказав. Возможно, он её ждёт. Никита её действительно ждал. Из-за нескольких минут Лериного отсутствия успел принять результат экспертизы. решить что-то для себя и нацепить на лицо привычную маску. Вместо чая он протянул Лере бокал с вином, улыбнулся и невозмутимо сказал, будто их не прерывали: "Отпразднуем". И Лера поняла, что он уже не расскажет, почему не обрадовался результатам экспертизы и откуда вообще взялись сомнения в родстве с Дашей. Несколько минут назад рассказал бы, а теперь уже нет.